Глава третья. Связь тела и сознание. На освоение второго упражнения у меня ушла ровно неделя. Ведь целых три дня я практиковался только в дыхании, прежде чем начал ощущать течение энергетических потоков, управляемых дыханием, в своем теле. По прошествии недели Чен вновь встретился со мной, чтобы оценить результат. Увидев, чего я достиг, он довольно кивнул головой. и объяснил, что дальше дело пойдет быстрее, потому что я научился очень важной вещи – правильно дышать и согласовывать ритм дыхания с физическими действиями. В следующих упражнениях это тоже необходимо будет делать, а я это уже умею, что очень важно. Чен объясняет, почему так важно правильно дышать. Чен пояснил мне, что постепенно нужно учиться дышать еще глубже, так чтобы было ощущение, что легкие целиком до отказа наполняются воздухом, а потом также полностью освобождаются. Но только надо стараться избежать ошибки многих людей, которые прилагают неимоверные усилия для такого дыхания, раздувают грудь и чуть ли не лопаются от напряжения. Чен сказал, что это неверно. И вдох, и выдох нужно делать очень мягко и плавно, практически без усилий. Важное условие для этого – дышать не грудью, а животом. Пусть при вдохе грудь остается неподвижной, а живот мягко, без усилий раздувается до предела. Не надо раздувать его силой, надо просто позволить ему раздуваться. Тогда не возникнет ненужных напряжений в теле, а раздувшийся живот освободит грудную клетку и даст возможность войти в легкие максимальному количеству воздуха. А при выдохе мы позволяем животу максимально втянуться, и таким образом он начинает подпирать грудную клетку, выталкивая воздух из легких, пока он весь не выйдет. Чен заметил, что я сам начал интуитивно дышать правильно, но все же у меня еще есть напряжение в грудной клетке. При выполнении предыдущих упражнений это не очень мешало, а вот для следующих упражнений, начиная с третьего, надо уже устранять этот недостаток. Тогда вдох и выдох будут еще глубже, без чего мне трудно будет продвигаться дальше. Чен заставил меня сделать несколько таких вдохов и выдохов, дыша животом и освобождая грудную клетку. У меня довольно быстро начало это получаться, и мне даже понравилось так дышать. Такое дыхание казалось более приятным и легким, и даже доставляющим удовольствие. Управлять своей судьбой — это реально. Я уже ждал какого-нибудь каверзного вопроса от моего учителя, и он, конечно же, последовал. «Как ты считаешь, твоя жизнь течет так, как тебе хочется?» — спросил меня Чен. «Да как сказать, — замялся я, — по большей части да». «Я сам ставлю перед собой цели, сам их достигаю. Но, конечно же, не все получается так, как хочется, бывают и неудачи. В общем, все как у всех». «Как у всех», — передразнил меня Чен. «А если все стареют и умирают раньше срока, ты тоже хочешь так?» «Я не хотел так, но, по крайней мере, до недавнего времени не видел альтернативы». «Человек способен сам управлять своей судьбой», — продолжил Чен, не дожидаясь моего ответа. Человек способен управлять своим возрастом. Человек способен предотвратить старение и продлить жизнь на долгие, очень долгие годы. Но как человек способен это сделать, спросил я, понимая, что задаю глупый вопрос. Ведь я уже видел и начинал понимать, как это делают местные ламы. Но Чен, видимо, понял, что на самом деле я хотел спросить. Какие механизмы, какие силы нужно включить в действие, чтобы желание вечной молодости превратилось в реальность? Одного желания здесь мало, сказал он, хотя все начинается именно с желания. Но у большинства людей желания существует отдельно, а реальность отдельно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я кивнул. Не понимаешь, резко ответил Чен. Реальность – это твое тело. Все, что проявляется в теле, становится для тебя явью, то есть тем, что реально осуществляется в твоей жизни. Если же твое намерение получить второе рождение так и остается намерением, не соединенным с твоим физическим телом, то оно бессмысленно. Ты можешь намереваться так всю жизнь и ничего не достичь. Я в самом деле пока мало что понимал. Намерение нужно соединить с физическим телом? Это как? Намерение рождается не в физическом теле, продолжил Чен, видя, что я очень внимательно слушаю. Оно рождается в более тонких сферах твоего существа. Их еще называют тонкими телами. Это энергетические области. Там нет материи в нашем понимании. Но там зарождаются идеи, планы, желания. Там же зарождается намерение, любое. В том числе и намерение получить второе рождение, обрести вечную молодость и жить очень долго. У тебя есть такое намерение? «Да», — ответил я, как мне показалось искренне и даже с жаром. «Ты уверен, что твое намерение является достаточно сильным и непреклонным?» Я задумался. В силу своего молодого возраста я еще не мог в полной мере ощутить, насколько на самом деле необходимо мне обрести новые возможности по управлению своим возрастом. Мне казалось, что жизнь впереди и без того достаточно длина, почти бесконечна. Только с годами я начал понимать, как ошибался тогда, как и большинство молодых людей, думающих, что впереди длинная жизнь. Нет, мы живем непростительно мало, и годы, которые в молодости кажутся долгими, на самом деле пролетают как миг. Все люди на свете достойны большего, достойны по-настоящему долгой жизни, долгой молодости, а не такой короткой, какова она у большинства людей сейчас. Вот через десяток лет мое намерение стало по-настоящему непреклонным, а тогда я лишь не слишком уверенно кивнул. «Будем считать, что ты искренен», — усмехнулся Чен, «а, впрочем, сила твоего намерения неминуемо вырастет с возрастом». Он как в воду глядел. «Но помни о том, что ты можешь осознанно придать силы своему намерению уже сейчас», — продолжил Чен. «Это важно. Сила намерения творит чудеса. И если на что-то есть твоя настоящая воля, это осуществляется. Настоящая воля — это энергия, рожденная в тонких телах и при помощи сознания, соединенная с реальностью, с физическим телом». «Теперь что-то начало для меня проясняться, если намерение...» волей этой энергии, то становилось понятно, что ее можно вложить в свое физическое тело, и тогда тело обретет новые возможности. Как я уже говорил, у большинства людей намерения мере не согласованы с телом. не согласованы с телом и сознанием. Вот почему множество планов, проектов, идей, желаний так и остаются в области абстрактного, не реализуясь в материальном мире. Нужно тренировать способность к соединению сознания и тела в единое целое. Чтобы не был ум отдельно, а жизнь отдельно, смеясь, заключил Чен. Действительно, сколько умных людей, наделенных порой блестящим интеллектом, не могут толком распорядиться своей жизнью, и в итоге их преследуют неудачи, болезни, преждевременная старость. Да, интеллект сам по себе не дает счастья, это точно. Это не значит, что интеллект плох. Просто от него мало толку, когда он оторван от реальности. Тогда и получается горе от ума. А реальность, как я уже понял, проявляется прежде всего в состоянии нашего тела. Тело не обманывает. Твое сознание может быть переполнено знаниями о том, как выздороветь и помолодеть, но если тело при этом остается немощным и старым, то твоим знанием грош цена. То есть на самом деле ты ничего не знаешь и не умеешь, и просто обманываешь самого себя и других, кичаясь своими мнимыми знаниями. Подлинная же правда проявляется в состоянии твоего тела. По-настоящему знающим может считаться лишь тот, чье знание реально проявляет себя в теле, действительно ставшим молодым и здоровым, благодаря этому знанию. Чен сказал, что действие, которым он собирается меня научить, открывает канал связи между сознанием и телом. Когда этот энергетический канал связи заблокирован, что, как я уже понял, наблюдается у большинства людей, наши мысли и желания существуют сами по себе, а жизнь сама по себе. Тогда невозможно воплотить в жизнь ни свое намерение обрести второе рождение, ни любое другое. Тогда мы упускаем огромные возможности по изменению своей жизни к лучшему. К тому же мы теряем главное – возможность долгой, полноценной жизни и способность оставаться молодыми столько, сколько мы хотим этого сами. Человек задуман природой как единое целое. где в гармонии в согласии друг с другом существуют и тело, и душа, и сознание, и желания, и мечты, и реальность. Только жизнь такого человека может быть по-настоящему счастливой. Все эти мысли мгновенно пронеслись в моей голове и наполнили меня величайшим воодушевлением. С этим воодушевлением я и приготовился внимать учителю, который сначала показал мне, как выполняется третье упражнение, а потом рассказал о порядке действий. Последовательность выполнения третьего упражнения. Первое. Встать на колени, расставив их примерно на ширину таза. Внутренние стороны бедер не должны соприкасаться, между ними должно быть достаточное расстояние. Пальцы ног упираются в пол так, чтобы пятки смотрели вверх. Руки свободно опущены вдоль тела. Спина прямая, все тело от колен до макушки головы представляет прямую вертикальную линию. Второе. Согнуть руки в локтях и ладони плотно прижать к задней поверхности бедер под ягодицами. Локти при этом смотрят назад. Третье. Закрыть глаза и сосредоточить внимание на области макушки. Четвертое. Сделать 2-3 глубоких полных вдоха и выдоха. Пятое. Сделайте еще 2-3 полных глубоких вдоха и выдоха, представляя себе, что вы дышите через макушку, наполняя энергией область прямо над вашей головой. Шестое. Сделать еще один вдох и одновременно с выдохом медленно и плавно наклонять голову вперед, пока подбородок не коснется груди. При этом нужно сосредоточиться не столько на физическом движении, сколько на движении энергии. Вы почувствуете, что энергия, накопленная вами в области макушки, плавно течет вниз вдоль позвоночника. Седьмое. Без перерыва сделать вдох, одновременно с которым медленно заводить голову назад и прогибать спину, стараясь свести лопатки вместе. Руки не меняют своего положения, спина прогибается как можно сильнее, грудная клетка при этом выгибается вперед. При этом снова нужно сосредоточиться на движении энергии, ощущая, как она распространяется по спине и доходит до конечностей, наполняя таким образом все тело. Восьмое. Затем снова делается наклон головы вперед, и все упражнение повторяется без перерывов еще два раза. Пояснение к упражнению. Продемонстрировав мне упражнение, рассказав, как оно выполняется, Чен снова сказал мне, что сначала нужно выполнить упражнение три раза и каждый день прибавлять по два, пока не дойду до девяти. Затем он объяснил мне, что происходит при его выполнении. Активизируются энергетические вихры, расположенные в области макушки. Этот вихрь или чакра связывает нас с более тонкими телами, где формируются наши намерения. А оттуда же мы можем получать ответы на свои вопросы и другую нужную информацию. Можно сказать, что активизируя эту чакру, мы восходим по ступеням духа гораздо выше, чем находились до сих пор. И, соответственно, получаем больше возможностей по управлению самим собой, своей жизнью, в том числе и своим возрастом, потому что получаем в свое распоряжение силу, незадействованную ранее, силу, скрывающуюся именно там, на тонких, более высоких планах. Получив доступ к этой силе, к этой более высокой и более могущественной энергетике, мы должны соединить ее со своей волей. Когда мы производим наклоны головы, то активизируется еще один центр, вихрь или чакра, расположенные в области горла, имеющие прямое отношение к воле. Намерение без воли бессильно, а вот когда оно вступает во взаимодействие с волей, это уже реальная сила. Активизировав горловую чакру, мы имеем возможность усилить свою волю и с ее помощью направить намерение к активному действию. Далее, при выполнении упражнения, пробужденная энергия намерения и воли заполняет все тело, распространяясь вниз вдоль позвоночника, а потом наполняя грудь, спину и доходя до конечностей. Теперь намерения воли не существуют где-то там отдельно, они становятся качеством, проявленным в теле. Поскольку именно тело является механизмом, с помощью которого мы можем действовать и достигать целей в материальном мире, то теперь у нас есть подготовленный материальный носитель для осуществления своих желаний, для воплощения в жизнь того, чего мы хотим. и в первую очередь для того, чтобы молодить свое тело и достичь долголетия. Таким образом, выполняя это упражнение, мы формируем в своем теле очень тонкий и вместе с тем эффективный механизм осуществления своих намерений, воплощения в жизнь планов и идей. Чен еще раз особо подчеркнул, как важно тут глубоко дышать. Но пусть дыхание будет не самоцелью, С помощью дыхания мы должны стараться как можно глубже внутрь своего тела провести энергию намерения и воли, которая течет из верхних чакр во все остальные отделы тела. Должно появиться ощущение, что дыхание проникает, что называется, до печенок, что вы насыщаете при помощи дыхания энергией высших планов все свое тело буквально до глубины каждой его клетки. Энергия растворяет проблемы. Ну что ж, я опять отправился тренироваться. Сосредоточиться на дыхании на движении энергии, а не на физических действиях, мне становилось все легче и легче. И вот что удивительно, довольно скоро я ощутил какое-то прояснение в своем сознании. Голова работала ясно и четко, как никогда. При этом тело ощущало себя сильным и бодрым. Мне казалось, я готов сейчас решить любую интеллектуальную задачу, да еще и горы свернуть к тому же. в таком близком к эйфории состоянии застал меня однажды Ю. Он велел не успокоиться и не расплескивать понапрасну силы на бессмысленную радость. Он сказал, что я должен научиться избыток силы, когда я его ощущаю, направлять не вовне, а к себе самому. Для этого достаточно расположиться на коврике уединения, отрешиться от внешнего мира и направить внимание внутрь себя. И обязательно всплывут проблемы, которые нужно решить. здоровье тела, или застарелые негативные переживания, или внутренние зажимы, напряжения. Достаточно просто мысленно направить туда внимание и энергию, и эти проблемы начнут растворяться сами собой. Это тоже один из важных аспектов омоложения. И именно для этого мы получаем дополнительную энергию в наших упражнениях, а не для того, чтобы мы сворачивали горы или делали еще что-то бессмысленное. Я последовал этому совету Ю, и мое состояние очень быстро нормализовалось. Исчезло радостное возбуждение, доходящее до эйфории, и всякие намеки на тревогу, беспокойство, напряжение. Я начал жить в новом для себя состоянии, очень приятном, которое я для себя назвал чистым или прозрачным состоянием. Я словно смотрел на мир новыми, промытыми глазами. Я открывал заново и жизнь, и самого себя. Я понимал, что впереди еще множество открытий и самых удивительных возможностей.